Иван-царевич и богатырка-синеглазка. Было дело на море, на океане, на острове кадании Стоит древо, золотые маковки, Поэтому древу хоть кот боюн. Вверх идет, песню поет, А вниз идет, сказки сказывает. Вот бы было любопытно и занятно посмотреть это не сказка а щприскск идет а сказка вся впереди будь от сказка сказываться с утра после обеда поев шняхкого хлеба тот и сказку поведем было это не в каком царстве дело а иностранном государстве жил царь со царицей У царя у царицы было три сына. Больший сын был Федор царевич, а второй сын Василий царевич, а младший сын был Иван Царевич. Этот царь собирает пир на весь мир. Забрал себе на пир князей и бояр и вдал их молцев, кто бы ребятшки съездил за три девять земель в десятое царство к девке синеглазке. Привез вот этой девки-синеглазки живые воды молодые кувшинец, а двенадцати рылиц. Я поэтому седоку царство прописал и полкамени самоцветного. В этом Перу больше хоронится за среднего, а средний хоронится за меньшего, а от меньшего ответов нет. Выходит его сын. Старший Федор царевич и говорит, неохота нам в люди и царство отдать, а я поеду в эту дорожку, эти вещи привезу, и тебе отсуздам. Ну, дитя мое милое, наше добро до нам и пойдет. Вот хорошо. Ходит этот Федор царевич по конюшням, выбирает себе коня неизжалово, уздает узду неузданную. Берет он плетку нехлестанную, Кладет он двенадцать подпруг с подпругую Не ради он басы красоты, а ради крепости и славушки молодецкой. Отправился царевич в дорожку. Видели, что садился, а не видели, в кою сторону укатился. Еет он близко, ли, далек ли низко ли, высоколь, Предно небо на земле, на чужой стороне. И доезжает он до горы. На полугору заехал, на полгоре лежит плита камень. На этой плите подпись подписана и подресь подрезана. Три дороги. Первому дорогой тому голодную быть. Во вторую ехать сам сыт, до да конь голоден. А в третью с девицей спать. Как поразмысливает сам себе. Сам я голодный долго проживу. На коне я на голодном недолго доеду. А с девицей спать. Обрекаюсь, эта дорога самая лучшая для меня. Поворотил в дорожку, где с девицей спать. Вдруг доезжай до терма. Вдруг выбежал, девица. Душечка, я выйду от тебя из седла, выну. Со мной хлеб соли кушать и спать, а почевать. А, девица, хлеб соль я кушать не хочу. А сном мне дорожки не мне вперед подаваться. А, царский сын, не торопись ехать, а торопись кормить. Приводь ты его в спальню. Ляг ты к стенке, а я ляг на крайчик. Тебе пить, мне есть, подам со временем. А, девица прекрасно у Христа везде ночь равна. А у меня подольше людских. Вот у нее кровать. Походчее. Лег он к стенке, а на кровать повернула. А он был тых-туды, марш, сорк сажен, ям глубокая. Вот там сидит, сколько время и порядочно время прошло. Вот его отец во второй раз собирает пир. Опять так же на весь мир. Опять на этот пир собралась публика и цари царевичи, короли, королевичи, и собрались на этот бал. Государь говорит, вот, ребятушки, кто бы выбрался из избранников и выбрался из охотников в то же самое царство к этой девице Негласки. Эти вещи достать, живой воды мне, царю, дать. Хорошо в этой публике, больше хоронится за среднего, а средний хранится за меньшего, от меньшего ответа нет. Выходит опять его сын средний, Василий-царевич. И, батюшка, неохота мне царство в чужие руки дать, вещь привести тебе, в руки сдать. Ну, дитя мое милое, наше добро нам и пойдет. подходит Василий-царевич по конюшням, И выбирает себе коня не езжалого. Уздает он узду опять неузданную, Берет он плетку нехлестанную, Опять кладет двенадцать подпруг с подпругую, Не ради басы, а ради крепости, Ради крепости богатырской, славушки молодецкой. Поехал он, царевич, дорожку. Видели, что долиться, они видели, в кою сторону укатился. Вот он опять доезжает до этой горы. На полгоре лежит плита, а на этой плите подпись подписана и подресь подрезана. Три дороги Ростани. Дорогой самому голодному быть — ехать, а в другую сторону сам сыт до да конь голоден, а в третью издевиться и с спать. Вот он обратился. «Как я не поеду на голодном коне, а самому долго не жить?» А с девицей спать — эта дорога для меня весьма лучшая. И опять поворотил с девицей спать. Доезжает он до тиры. Вдруг выбежал девица. Душечка идет, я выйду, из седла его выну, хлеба, соли кушать со мной и спать опочивать. А я хлеб, соль кушать не хочу, отдохну. Дорожка не скоро спать, а добрый молодец, царской сын. Не торопись ехать, а торопись кормить. Вот опять с простого сердца лег на кровать, А на его опять туды. Кто летит? Василий Царевич. А кто сидит? Федор Царевич. Ну, кого же, братанушка, сидеть? Да не худо. С голд не уморит, да и дост не накормит. Фунт хлеб да фунт воды. Эк, паря, вот попали. Вот и сидят молдс царские дети. Дальше рассказывается в тех же точных выражениях, как отец вызывает пир, как уже младший сын Иван-царевич вызывает съехать к синеглазке. Доехал до дорог, до Ростани, и поворотил он на ту дорогу, где самому голодному быть. Но и доезжает он до терему. Стоит терем, и избушка на куриной ножке, на собачьей галешке. «Эй, избушка, к лесу задом, ко мне передом!» Эта избушка повернулась к лесу задом, а к нему передом. Обратился он в эту фатерку, и сидит там старушка, баба-яга старых лет. Шелковый кужель мечт, а нитка через грядки бросает. А, говорит, русского духа не видала, русская коська сама ко мне пришла, и я этого человека и жарю, на белой свет не отпущу. Ах ты, бабушка яга, одна-то нога, ты не поймавший птицу, теребишь ее, а не узнав, что ты молд хулишь, ты б сейчас вскочила, говядинки принесла, напоила меня, накормила доброго молодца, дорожного человека и для ночи постелью собрала, улегся бы я на покой бы, а ты б сел ко мне к изголовью и стал бы спрашивать, а я встал стал сказывать, чей даткуль, милый человек, как тебя зовут? Вот и эта старушка все дело исправила, его накормила как следует, и к изголовицу села и стала спрашивать, а он стал сказывать, чей ты, милый даткуль? — Да как тебя зовут? Какой ты земли, какой ты орды, какого отца матери, сын? — Вот я, бабушка, из такого-то царства, из дальнего государства, царское я сын, Иван Царевич. Поехал я за тридевять земель, за тридевять озер, в дальнее государство, к девке Синегласке, с живой водой, за молодой, от своего отца родитель я послом настоящим. — Ну, дитя мое милое! — Она — это самый сильный богатырка, она мне родная племянка, а брату моему дочка. Не знаешь ты, получишь ли, милый, добро? Вот он поутру вставает ранехонько и умывает себе легонько. На все четыре поклонился и ее за ночлег поблагодарил. Не стоит благодарности, Иван Царевич, каждому полагается ночлег, и пешему, и конному, и голому, и богатому, всяким людям. Оставьте своего коня у меня, а поезжай на моем коне в эту дорожку, мой конь большие и пальц моя погрузнее. Вот он оставил у старушки коня, поехал на ее коне. Этот конь способнее, лучше его бежит. И идет он близко, ль, далеко, ль, не скоро дел деется, не скоро сказка сказывается, а он вперед подвигается. Вот и день до ночи коротается, вот он завидел, стоит впереди терем, избушка, на и ножки, на собачьей голешке. Ах ты, терем, избушка! повернись к лесу задом, а ко мне передом. Мне не век вековать, одну темную ночь ночевать. Как мне в эту фатерку зайти, так и выйти. Как заехать, так выехать. Вот этот фатерка обернулась к лесу задом, а к нему передом, как он подъехал. Вдруг конь услышал и заржал. А это откликнулся пуще, потому что кони были одностадные. Вослыхала в фатерке старушка. Приехал ко мне, видно, сестрица в гости, и вышла она и разговаривает между собой. Не сестрица приехала, а приехал молодец прекрасный. пожальте ко мне в палатку. Коня этого убрала и его к себе пригласила. Встречают по платью, а провожают по уму. Что у ней в доме нашлось, все взяла и накормила, и опять для ночи постелюшку собрала, к изголовицу и села. Чей ты, милой человек, находишься? Чей, да откудь, да как тебя зовут? А я бабушка из такого-то царства, из дальнего государства, царской сын. Куды продолжаешь путь? А поехал к девке синеглазки за живой водой за молодой. И надо у нее схватить живые воды и молодые кувшинь с одинадцати рыльц. — А, не знаю, милой, как ты получишь? Она сама сильная богатырка, она мне племянка, моего брата дочка. А в лес съедешь подальше, побольше нарубишь. А у меня есть старшая сестра, ты туда и съедешь, а у меня ночуешь. Вот он и обночевался у старухи. Поутру он встаёт ранёхонько, умывается белёхонько, На все четыре стороны поклонился. Да не стоит благодарности, Иван-Царевич. Ночлегу не возят и не носят с собой, Везде полагается ночевать, и пешему, и конному. Оставь ты, сестрица, на коня у меня, А возьми моего коня, мой конище бойчее, А пальц моя грузнее. Вот он сейчас и отправился. Вот он и видит опять, далеко ли есть. Всю станцию проезжает скоро, все сутки в дороге. Доехал до терема. — Ах, терем, избушка! Обернись к лесу задом, а ко мне передом. Мне не век криковать, ночь ночевать. Подъехал он к этой фатерке. Конь услышал, опять заржал, а это откликнулся пуще. Вот услышала хозяйка. Приехал, видимо, сестриц ко мне в гость. Поглядела, конь ее. А седок чужестранный и не знает его. Ну так вот, говорит, пожалуйста, ко мне в палату. Встречают вас по платью, а провожают пуму. Вот что у нее свело, она этого человека напоила и накормила и собрала этому человеку постельку. Чей ты, милой человек, да откуль находишься? А я, Иван Царевич. Поехал я за три земель и еду я за три ведь, озер, еду я в тридесятое царство, и надо мне воды и живые, и молодые, и кувшиниц а двенадцати рыц. А где, дитя моя милая? Вокруг ее царства стена три сажень вышины и сажень ширины, и стража тридцать богатырей тебя в ворот не пропустит она надо тебе ехать в середину ночи, да ехать на моем коне. Мой кон через стены перескочит и в ночное время, и в первом часу ночи. Хоть сегодня еще перед ней, а сегодняшнюю ночь переправься. Вот она ему и показывает. Ты, говорит, бери воду в таком-то месте, таким-то номером. А войдешь в спальню, они и спят, их... Двенадцать богатырей, по одну сторону шесть и по другую шесть, Все в один лик, в один рост. Вот он сел на ее доброго коня и поехал в ночное время уж. Эт конь подскакивает, мха болото перескакивает, Реки озера хвостом заметает. Эт дело было, пошла стряпня, рукава стряхня, Кто про что, а кто в пазушку. Эту станцию проехал он ходка. приехал к этому граду, не спрося, перескочил этот конь и перемахнул стену. Вот он сейчас эти вещи нашел в таком-то месте, под таким-то номером. Добрался и хотел еще самое увидать. Приходит во спальню, они спят. По одну сторону шесть, по другую шесть, она на размашку. Он и напоил в ее колочке своего коня а колодчики не закрыл, так и одеяние оставил. Надо ему ехать. И конь ощутил, и человеческим голосом проговорил, — Ты, Иван Царевич, погрешил. Мне теперь стены не перескочить. Он начал коня по крутым ребрам. — Ах ты, конь, волчья пасть, травяной мешок! Нам здесь не проживать в этом государстве! Вот конь махнул. И одним подковцем задней левой ноги и задел за стену. У стены струны запели, и колокола зазвонили. Тут просто волки завыли, и по всему царству пошел звук. Вставайте, сегодня у нашей богатырщи покража большая. Вот это сама Синегорка с двенадцать этими богатырками в погоню. Он к избе так другой. Коня переменила, она не кормя а идет. Бабушка, не видал ли Сокина сына, такого не вижу? Нет, бабушка, не видала. Проехал Иванцевич. Во всем подсолнечном царстве такого нет. Солнышко в небе он на земле. Вратитесь, пожалуйста. Мне не то жалко, что коня напоила то, что дорого колодчика не прикрыл. Вдруг он доехал до другой бабки. Он сел на коня, он с улицы, она, богатырк, на улице. Бабушка, не видал ли кого? Нет, проехал, молодец, давно уж. Молодец, прекрасный, солнышко на небе, а он на земле. Ну, он обратился на своего коня и сел. Вот она стала вид забирать. Как стал достигать, он на коленке встал и прощений просит. «Ладят эти богатырки на него наехать, с плеч голову снесть!» Она и ответила, что «Покорной головы меч не сечет!» Слезла сама с коня и берет его за белые руки поднимает его с земли. Вот они тут в чистом поле, в широком раздолье, на зеленых лугах, на шелковых травах раскинули они шатер белополотняный. Тут они гуляли и танцевали в этом шатре три дня и три ночи и трое сутки. Вот они тут обручились и песнями обменялись. «Через три года приеду я к тебе, свое царство уничтожу!» Она ответила ему, «А ты иди домой, нигде не привертывай!» И она домой. «И ты домой иди!» Вот он приехал в свою местность, до этих ростаней, до этих дорог, и думает, — вот хорошо, домой еду, а мои братья где-нибудь в засаде сидят, гниют понапрасну. Вот он поворотил с дорожки, тоже их проедать. Обратился к Тиму, а она выскочила и говорит, — О, Иван-Царевич, я тебя давно поджидаю хлеба соли покушать. — Я не покушаю и не поем. «Дай тебе седла выну, видала я лучше тебя!» Она его ввела. Он ее на кровать положил, да сам и испихнул. «Кто есть там жив человек?» Они как два комарика спещали. «Мы живы! Федор-царевич да Василий-царевич!» Он у нее назбирал кое-чего снастей и вынул их. И подошли они к стене а зеркала на стене землей стали простать. Да что будем людей пугать, уж больно черные стали. Он их умыл живой водой, по они стали обратились. Ну, вот хорошо, сейчас сел и поехал, а они пошли пешком, коней не было. Приехал он на расстание тут. — Что, братецы, покараульте мои вещи и коня, а я поддохну. Вот он лег отдохнуть и богатырским сном заснув. И говорит Федор Царевич, что ты, Василий Царевич, думаешь? А Вот что, пришлось бы изгнить в ее погребке нам, если бы не братец вытащил. Нам отец без вещей немалой чести даст, сделает пстухами. Давай его в нору испустим, а его вещи возьмем. И спустили туда. Вот он летел туда три дня и три ночи, и улетел, отшиб он свои ноги, А Апамятствовал на взморе. Вот в море только старый дубник лес да мелкий сосняк. Только небо и вода. Вот поднимается Погодушка, Божья благодать из моря и с неба. У ногай птицы дети пищат, а погодка их бьет. Взял он с себя, снял, ногай птицы деток прикрыл. Одеянием, а сам под дуб ушел от погоды. На проходе этой погодушки летит ногой птица, Всякими языками кричит. Не убил ли вас погодушку несчастье? Не кричи ты, мать. Нас сберег российский человек, потише, не разбуди его. Да чего ж ты суды, попал, милый человек? Меня братья садили так. Братья родные, я хуже чужих. Что ж тебе надо за беспокойство? Ты моих деток сберег, златы серебра, камня драгоценного. А ничего, нога и птиц, мне не надо. Ни злат, ни серебра, ни камня драгоценного. А нельзя ли мне попасть в родную сторону? Ну так мне надо два чана пудов, а двенадцати говядины. Вот он. Был человек прожиточный, сошел к рыбакам и к лесникам на взморье, накупил гусей, лебедей и серых утиц, привезли, поставили ей, один на правое плечо, а другой на левое, а сам с в середину, стал кормить, а она летит в вышине. Чан выдавал целый, из другого стал почивать, подавать да подавать, вот стали у нее харчи все, она обертывается. Он себя и у рук, и у ног персты обрезал, да ей выдал. Прилетели. Слезай, Иван-Царевич, не могу сойти. Свои персты отрезал. Не знал, что твое мясо всего тебя съело. Все выхркнуло. назад отправился. Он примазал живой водой, до да молодой. У него была склянка для дороги. Посмотрел, братовей нет уж. Пришел он пешком в свое отеческое царство. Отцу матери не кажется. По-прежнему купеческая была торговля, винная лавка, он все пьет. Слышал, что отец еще царство не прописал, а вещи получил. Вот сейчас это дело прошло. Вот эта девка синеглазкой прикатила в это царство. А назад три версты в чистом поле, в широком раздолье, на зеленых лугах, и на шелковых травах раскинул шатер белоплотняной от этого шатра до царского дворца три версты сделала мост калиновый. Маков киточенные перил на этих маков, как птички пели разными голосами, сукном драгоценным обтянула улочку. Вот в восемь часов утра царю повестка. — Ваше царское величество, пожалуйте, в сегодняшний день виноватого, а виноватого потаите. Ваше царство покачу, а у тебя же его в глаза выну домой отвезу. Он читает повестку и плачет. — Да поезжай-ка, Федор царевич, ты, видно, виноватый, долго ездил. Вот он и пошел, Федор царевич, пешком по этому мосту. А у этого бегают два мальчика около шатра, прижитые. Маменька, маменька, сюда наш тетенька сегодня идет. А по которую сторону? По правую сторону, к мосту. Так идите и схрещите. Так, ребятки, протряхнули, что вернулся домой, не сказывает отцу. На второй день повестка. Подавайте, и на сегодняшний виноватого не дадите. Сама подкачу, вас в полон возьму. Вот он говорит, — Ступай ты, видно, ты виноват, Василий Царевич. Василий Царевич пошел. Опять ребятки, — Маменька, маменька, к нам опять тятенька идет. А по какую сторону? А по левую руку? И он мостом идти не смеет. — Идите и схлещите попуще прежнего. Так протряхнули, что добром. И это обратился к отцу. И сейчас так и не жалился ни на кого. Вот хорошо. На третий день опять повестка. Ну, ступайте, ищите пьяницу третьего сына. Сейчас он пошел. С собой взял компанию двенадцать человек, выпивших людей из заведения чайного. Этот мост ломают, сукна рвут и с собой дорогу чистят. Мальчики, какой-то разбой идет с двенадцатью товарищей. Мост ломают и сук нарвут, и по себе делят. Она говорит, это ваш тятенька с товарищи. Берите камени драгоценно, Угощение и напитков, Идите тядьку встречать, и сама вышла встречать. Вот встретил их. А этих товарищей по стаканчику обнесли, они по своим домам и отправились. Вот она сама обратилась к государю. Вот те двое его засадили, в земно царство его взяли, он три года там и страдал. Вот было всего довольно в этом царстве. Он обвенчался, все пили на этом перу и посадили его и на царство. И заступил царство теперь отеческое. а этим братьям нес мало чести. Отпустили ночевать, где ночь, где две, а третью ночевать нельзя. Сколько знал, столько и сказал, весь конец я не младею.